количество клубов и их техническое оснащение. В 1999 году в городе над Сожем было три клуба. Сейчас не меньше десяти. А если считать все заведения, которые называют себя ночными клубами, то и все 15 наберется. По техническому оснащению в прошлом все было примитивно. Бытовые проигрыватели CD без возможности регулировки скорости воспроизведения считались нормой. Звук и свет тоже барахтались на начальном уровне. Четыре колонки по углам танцпола и несколько световых приборов с автоматической активацией и спуска разноцветные зайчики сейчас не менее чем в четырех клубах стоит топовый райдерный аппарат для игры с сиди от фирмы пионер в двух клубах висят туровые кластеры от звукового давления которых внутри все сжимается свет вообще отдельная тема все световое оборудование управляется по протоколу dmx с помощью специальных пультов на которых прописывают программы и сценарии работы для любого из приборов у каждого клуба есть лазеры и проекционное оборудование летом Проводятся пенные вечеринки.